Каролина Ронефельд. «Квендель. Книга вторая. Время ветра. Время волка». Читает Филипп Матвеев-Витовский. Посвящается Катрин, Карстену и Филиппу с наилучшими пожеланиями всему двору. С вами за деревьями виден лес. И Уиллоу, кроткому Виденману, 2003-2018, за то, что всегда был рядом. Так быстро исчезает все, что ярко. Уильям Шекспир «Сон в летнюю ночь». В тьме лесов живут нечестивые звери и птицы. Глаза их сверкают жаждой крови, у них страшные челюсти, жуткие блестящие клыки или острые клювы. Их цепкие когти готовы вонзиться в горло жертвы, из которого тотчас же брызнет кровь». Сельма Лагерлёв «Сага о Йости Берлинге». Окутывая холмы серебристыми лентами, поднимается туман. Белая пелена скрывает границы, но ненадолго, путь открыт. Куда он ведет? Неведомо, ведь мы, ягнята, наступает время волка. Вода замерзает, превращаясь в тонкий неверный лед, и мир становится хрупким. После короткой осени слишком рано наступает зима. Она проникает в пустой дом, и мы дрожим от холода. Тень нависает над землей, делая небо бледным, а солнце слепым. В сумерке леса и луга окутаны тусклым сиянием дневного светила. Ночью луна, словно открытая рана, кажется кроваво-красной. В угасающем свете отвесные скалы тянутся друг к другу. Где вход? Где выход? Ищите во тьме, в которой нет ничего и в то же время что-то скрыто. Морозный ветер проносятся по ущелью и режет острые гребни скал. Слышите, как он воет? Время ветра — время волка. Грохочут, будто боевые щиты тучи. Это они, давно умершие, седлали штормовой ветер и несут разрушение. Он придет с воронами, что несут черные тени. Он придет с мечами, что рассекают туман, и найдет тех, кто прячется от него, найдет по следу и в грохоте, и в тишине. Горе вам, ибо тень его нависла над землей, я чувствую его, я его вижу, и не только во сне, не знаю, сплю или бодрствую, не знаю, кто я и откуда.